Глава 30. Космоу Космофред закрыл за собой дверь и подошел к камину. Взял в руки старинные позолоченные часы, принадлежавшие матери Рейчел, и стал их заводить. Вид у него был серьезный и встревоженный. У Рейчел упало сердце. Космо, что ты хотел сказать? Не пугай меня. Не буду, не буду, сказал он и замолчал. Рэйчел нетерпеливо прошлась по комнате, Космоу поставил часы обратно. Подожди, дорогая, не уходи. Мне трудно начать. Легко или трудно, все равно говори Космо. Ты обязан сказать. Он тяжело вздохнул. Да, знаю, я все не решался. Боюсь, ты будешь сердиться. Разве это имеет какое-то значение? Он кивнул. Для меня большое. Рэйчел покраснела от раздражения. Ну, говори же скорей, и покончим с этим, воскликнула она. Он обиженно на нее взглянул. Видишь, ты уже сердишься. Но я ничего не могу с собой поделать. Не могу молча дать тебя уехать с этим человеком. Ты сказал, что хочешь поговорить о Каролине. Да. Но я об этом не могу молчать. Умоляю тебя, не езди одна с мужчиной, называющим себя Бренданом. Он Гейл Бренд. Я докажу это. Дай мне только время. Что ты о нем знаешь? Он был на скале, когда тебя столкнули. Может, сам и столкнул тебя? Может, он одержим жаждой мести? Скажешь, похоже на мелодраму? Но взгляни, сколько мелодрам подобного рода в твоей утренней газете. Человек, с юных лет таивший в себе обиду, вполне мог помешаться на идее отмщения. Внешне он может оставаться нормальным, нормально говорить, думать, общаться, но внутри у него всегда жила эта страшная мысль. Ты говоришь чепуху, холодно заметил Рейчел. Я не могу больше задерживаться космоу. Он не тронулся с места. Речо: Утром ты практически обвинила нас всех. Собрала нас, пригласила незнакомую женщину и в ее присутствии сообщила, что на твою жизнь было совершено покушение. Мне кажется, за всеми нами ведется наблюдение. Будешь отрицать? Рэйчел ничего не ответила. Вот видишь, не отрицаешь, что все мы под подозрением. Бедная Каролина не выдержала напряжения, упала в обморок, а потом убежала. Полагаю, это доказывает ее вину. Космо, перестань. Я не могу это слышать. Боюсь, придется? Разве ты не понимаешь, что пригвоздила всех к позорному столбу? Поэтому я вправе посоветовать тебе поискать виновного в другом месте. Дорогая, неужели ты и правда веришь, что кто-то из нас? Нет, это чудовищно. Рэйчел вспомнила фразу, сказанную Космонаутом насчет утренней газеты, но повторить ее не решилась. Что толку говорить об этом? грустно сказала она. Космо ответил ей с таким же грустным видом: "Ты права, никакого, но ты все таки уезжаешь. Рэйчел, я прошу только об одном: не езди с Гейлом и Брендоном одна, не рискуй". Рэйчел вздернула голову: "Это все, Космо? Если все, я? Нет, не все. Так вот, насчет Каролины. Я слушаю тебя. Мне кажется, она отправилась в город. У нее есть ключ от моей квартиры. Я дал ей его месяц назад, когда она отказалась от своей квартиры". И как-то на этой неделе, не помню уж какой день, она собиралась туда поехать. Почему ты не сказал об этом раньше? Почему не сказал Ричарду? Космос? Космому пожал плечами. Я сам себе задаю тот же вопрос. Просто у меня это начисто вылетело из головы. Знаешь, я могу поехать туда сам, а ты оставайся дома и жди нас. Нет. И я должна поехать сама. Я должна ее увидеть. Речь вышла из комнаты. На этот раз Космоу не стал ее задерживать. Но как только она появилась в коридоре, дверь комнаты Каролины открылась, и показалась мисс Силвер. — Мисс Трихерн, не могли бы вы уделить мне минуту? Похоже, все сговорились ее задерживать. Никак не могу. А попозже нельзя? Мисс Силвер покачала головой и с мягкой настойчивостью сказала: "Боюсь, нет. Прошу вас". Рейчил ничего не оставалось, как покориться. Позвоню передай, пожалуйста, мистеру Брендану, что я немного задержусь. Она вошла в комнату Каролины и увидела, что ящики стола выдвинуты, постель разобрана. Как тщательно вы обыскали комнату, недовольно заметила Рейчел. Мисс Силвер осталась невозмутимой. Да, мисс Каролина собирала вещи в спешке. Дверца шкафа осталась открытой, одно платье свалилось с плечиков. Подушечка с булавками является на полу. Постель прикрыта кое-как ланч остался нетронутым. Видите, как она торопилась? Но я вас пригласила по другому поводу. И мисс Сильвер обратила внимание Рэйчел на туалетный столик, где были выложены обрывки машинописного текста. К сожалению, восстановить записку полностью не удалось. Несколько фрагментов не достает. Рэйчел склонилась над столом и прочитала: «Уезжай сразу, как все соберутся на ланч, получишь преимущество в времени. Эта женщина детектив" Если не уедешь, она заставит тебя заговорить. Поезжай в Здесь текст обрывался. Следующая строка. Я под каким-нибудь предлогом. Конца фразы опять не было, но ниже шло целое предложение. Мы все обсудим и решим, что делать. Нижняя часть лица отцу... листа отсутствовала. На отдельном клочке стояло имя Ричарда. У кого есть машинка? спросила мисс Сильвер. У Ричарда? Не отрывая взгляда от этого последнего клочка, сказала Рэйчел: "Вы можете определить, на этой ли машинке была напечатана записка?" "Да", Рэйчел показала на первое слово. "Буква Б, всегда немного смазана. А эта подпись?" взглянув на отдельный обрывок бумаги, спросила она. "Вполне вероятно", ответила мисс Силвер. Ричард поехал вслед за ней. ошеломленно сказала Рэйчел. "Если записку написал он, где вы нашли эту записку?" в постели мисс Каролина получила её и разорвала она была очень расстроена руки у неё, наверное, дрожали и кусочки бумаги разлетелись несколько упало на пол но главную часть записки ей удалось уничтожить и теперь мы не знаем где её искать сердце у рычел заныло каролина убегала в такой спешке что с ней будет что будет со всей семьёй рычел медленно выпрямилась Я еду за ней, сказала она, как бы отвечая на собственные мысли. Космо считает, что она поехала к нему на квартиру, говорит, что недавно дал ей ключ. Вы поедете с мистером Фритом? спросила мисс Силвер. Нет, с мистером Брендоном. Мисс Силвер замялась. Неужели и она начнет меня предостерегать? подумала Рэйчел. Даже если все начнут ее отговаривать, она все равно поедет с Гейлом. Но мисс Сильвер, кажется, не собиралась его удерживать. Ну и хорошо. А мистер Фрид остается здесь? Нет, поедет в город навести больного друга. Вы можете дать мне телефон его квартиры? Если мисс Каролина там? Нет-нет, не звоните ей. Это может оказаться опасным для нее. Мисс Сильвер придержала Рэйчел за руку. А если она не там? Куда еще она могла бы поехать, чтобы поговорить? Рэйчел задумалась. Она говорила, что поедет в город, думаю, на квартиру Космоу. Он уверен Мисс Мис Трихерн. А есть еще какое-то более уединённое место, чем лондонская квартира. Да, загородный дом Космоу. Я о нем не подумала. Космоу так уверенно говорил, да и потом одна она туда не поедет. Очень уединённое место. Нет, она не поедет. Она же не будет одна. Вы забыли? Она должна встретиться с человеком, который написал ей ту записку, и обсудить свои дела. Где этот дом? В Рукиндене, в 15 милях от Лэдлингтона. На пути к Лондону? Нет, в обратном направлении. Дом расположен в миле от деревни. Космо уездит туда писать картины, а в остальное время дом заперт. Каролина не поедет туда. Она не любит этот дом. А если все же поедет, она сможет войти в дом? Да, брать в доме нечего, и космо оставляет ключ сарая. А телефон там есть? Да, Космо провел. Могу дать вам номер, но Каролина еще не доехала. Да и не поедет она туда, я уверена. Пожалуйста, дайте мне адрес и номер телефона. Она подвынула ресницы бумагу и карандаш, да быстро написала. Угловой колодец, Брукенден. Мисс Силвер сдвинула брови. Очень странное название. Речь обернулась уже в дверях. Дом построен над колодцем. Каролина говорит, что дом наводит на нее ужас. Вот почему я уверена, что она туда не поедет. Я позвоню, если найду ее в лондонской квартире. Миссилвер стояла, задумчиво глядя на клочок бумаги в руке.